Глава 50. Влад. Я прихожу в себя резко и сразу понимаю, что это было очень опрометчиво решение. Только втягиваю воздух в грудь, как она отзывается сильнейшей болью. Все тело, как свинцовое, приходится приложить море усилий, чтобы хотя бы приподнять голову. Я в постели, но не дома. Это однозначно понятно, хоть и темень вокруг адская. Даже воздух на вкус другой. Я шарюсь руками вокруг, натыкаюсь на что-то твердое, Потом сшибаю с этого твердого что-то стеклянное. Звон, грохот, и что-то определенно разбивается. Под потолком вспыхивает свет. Тут стоят детекторы шума. Резко вздрагивая, вскакивает на ноги, дрыхнущий в кресле, стоящем в углу комнаты, яр. Так, стоп. Я разглядываю самого себя. Бинты, плотно лежащие на груди, с просвечивающими следами крови. Припоминаю последнее, что помню. Точнее, пытаюсь составить единую картинку из урывков. Леденящий душу крик, выворачивающий наизнанку. способны пробудить мертвого из могилы, крик моей Маргаритки. Самого себя, поднимающегося на четвереньки через силу, через пульсирующую в груди боль. Пашу, бледного, охреневшего, втаскивающего меня на заднее сиденье, к такому его жизнь не готовила. После этого не помню уже ничего. Сколько я тут лежу? Выдыхаю, прочищая горло и окидывая взглядом помещение. Больничная палата как пить дать. Восемь часов, глухо откликается Яр. Морда лица у него сунувшаяся, это можно понять. За десять дней он уже второй раз находит меня в больнице. И оба раза причины жесткие и разные. «Где Маргаритка?» Первый интересующий меня вопрос попадает в точку, яр поджимает губы, явно пытаясь сформулировать ответ в самой удобоваримой и уклончивой форме. «Где она?» Рычу, теряя терпение. «Мне не нужны его успокоительные сказки, мне нужна только правда и ничего больше». «Мы не знаем, где?» Ответ Яра звучит устало. Твой водитель нашел только тебя, раненого. Марго нигде не было, ни следа. Я напряг своих знакомых, но мои возможности по розыску все-таки ограничены. Положение дела описывается мной длинным заковыристым и совершенно нецензурным выражением. Я сажусь на постели, резко, но тут же останавливаясь, давая себе время. В глазах плывет, да и боль в груди слишком сильная. Сейчас, сейчас. Нужно только продышаться и двинуть дальше. Ты ведь не собираешься никуда сваливать? Собираюсь. Кратко отрезаю. Восемь часов я тут валяюсь бесполезной колодой, в то время как мой цветочек непонятно где, но тела не было. Значит, увезли с собой, значит, живая. Утешительно, но не очень. Тебя шили три часа, пуля пробила твой кевлар и застряла между ребер. Их у тебя сломано три, плюс ушибленно-легко имеется свежая рана, хорошей такой глубины. Ты совсем долбанулся, братец, вставать с постели в таком состоянии. И вообще, с каких пор ты носишь пальтоски в ларвы подкладкой? Что у тебя за проблема, что ты принимаешь такие меры? Мои проблемы, только мои, подчеркиваю я. Тебе совершенно незачем в них вникать. Ярость сатанеет настолько, что становится совершенно очевидно, в этот раз я достал его до ручки. Ох, черт, придется все-таки потратить время на объяснение. Можем поговорить по дороге, если ты поможешь мне дойти до машины. Предлагаю, спуская ноги на пол. И давай закинемся тут какой-нибудь обезболивающей дрянью, Мне нужен хоть чуть-чуть чистый рассудок. «Влад! Яр!» Перебиваю брата, явно желающего настоять на том, чтобы я оставался в постели в клинике. «Моя жена у бандитов. Моя, черт возьми, женщина сейчас находится в руках ублюдков, которые уже попытались накормить меня свинцом. Они способны абсолютно на все. Если ты думаешь, что в таком состоянии я способен оставаться в постели, ты знаешь меня чертовски плохо. Ты на ногах еле стоишь». Я стою и говорю, значит, смогу сидеть в машине и думать. Яр, у нас каждая секунда на счету, ты понимаешь? Просто представь, что бы ты сделал, если бы подобное случилось с Вике. Смог бы ты спокойно лежать в постельке, пока она была бы в опасности? Яр смотрит на меня, как на умалишенного. Строго говоря, нельзя сказать, что выписанный им диагноз так уж далек от истины. Недалек. Я действительно уже почти свихнулся. Вот только Яр знает меня всю мою жизнь. Хорошо знает, да и себя знает. В прошлом году он порывался встать с постели сразу после того, как его выписали из реанимации после трех ножевых. И это с учетом того, что Вики ничего не угрожало, я позаботился о том, чтобы вокруг нее была надежная охрана. «Ты расскажешь мне, как такое вообще случилось?» Брат, наконец, принимает свое непростое и правильное для меня решение и шагает ко мне. Даже не знаю, с чего начать. Я опираюсь об его плечо. Начну, пожалуй, с того, что я облажался. Задача ведь была такой простой – пройтись по аллее и убедиться, что я не ошибся, что пронесшиеся мимо нас слишком подозрительное ведро действительно нас преследуют, просто его водитель быстро сориентировался на наше снижение скорости. Но они ведь должны были свернуть где-то на ближайшем перекрестке, запарковаться, подождать нас и сесть на хвост снова, только теперь держась на большем расстоянии, так? Оказалось, не так. Оказалось, что целью преследующих меня бандитов была более конкретная – выдать мне билетик на кладбище. И они усмотрели, что в проехавшей мимо тачки нет ни меня, ни цветочка. И решили вернуться и не терять зря время. А Келла промахнулся, бывает и со мной такое. Но промахиваться за свой счет можно. Попавший в замес цветочек — это... Цензурных слов нет, чтобы описать эту ситуацию. Куда ехать? На парковке частной клиники Яр сначала загружает меня на заднее сиденье своей тачки, потом сам падает за руль. Подожди. Я набираю номер нового своего зама. Не сказать, что Сергей Рассольцев меня радует. Вёрткости Городецкого ему определенно не хватает, но во многих вопросах на него можно положиться. Например, я точно знаю, что сейчас моя фирма не сходит с ума, хотя генеральный директор пропал без вести. Владислав Каримович, пробей мне одно ведро, желательно по сводкам угона. Без особых предисловий выдыхаю я. Каждое слово сейчас отдаётся в груди, будто удар чугунным кулаком. «Быстро, Сергей Геннадьевич, как можно быстрее». и вообще ни словом не заикаться в офисе, что это мое задание, ясно? Обижаете? Ничуть не повышая своего тихого тон, откликается Рассульцев и сбрасывается. А я закрываю глаза и думаю, думаю, думаю. Ублюдки работали грязно, непрофессионально. У меня полно врагов, при моей профессии это неизбежно, при том, чем я занимаюсь. И в свое время мне пришлось запасаться волшебными папочками с компроматом в разных тайничках, которые были бы непременно обнародованы в случае моей нечаянной смерти. Благодаря этим папочкам очень многие влиятельные люди желали мне жить долго и счастливо, даже при том, что на дух меня не переносили. Заказ кого-то из них исключен. Из последних вариантов я по-крупному выбесил только несостоявшегося тестя, батюшку Ланы, и мои моей временной попытки переключиться с цветочка на что-то более-менее приземленное понятно. Но, во-первых, Михальчук был одним из тех, на кого у меня имелся компромат. Во-вторых же, если бы он и стал морать руки заказным убийством, он бы непременно сделал это изящнее. И пулю я бы получил не в грудь, не подготовленным загоде пальтишком с бронежилетной подкладкой, а в лоб. Туда надежнее. Нет, на меня и маргаритку налетели беспредельщики, но не профи. И у меня было не так много вариантов, кто же их послал. Рассульцев перезванивает через 10 минут. Не безнадежен. Исполнительность на высоте. Машина действительно числится в угоне. Ровно негромко озвучивает Сергей. Пару раз светилась на камерах при ограблениях магазинов в области. В тех ограблениях светились пальчики... Двоих рецидивистов, Василия Кононова по кличке Конг и Ивана Сирякова с погонялом Серый. По нашим данным, оба они работают с Федором Ивановичем Сивенко. его шестерки. Ни мозгов, ни тормозов, зато исполнительность на высоте и умудряются давно и долго не попадаться. И все-таки Сивый. Сбросив вызов, я с пару минут сижу и зависаю в пустоту за лобовым стеклом машины. Мой план был выверен до мелочей. Операцию по внедрению отмазанного с моей помощью хакера в банду к Сивому проводили виртуозно и чисто в течение нескольких месяцев, и связать его со мной было нельзя. Отмазывали Митю через другого адвоката, с которым мы якобы были на ножах, и предлагал выкупить флешку цветочка я через таких людей, которых было сложно заподозрить в связи с частным детективом. Я работал аккуратно, но по каким-то внешним непонятным причинам Сивый не только сорвался с крючка, но и поручил своим шестеркам от меня избавиться. А ведь это не то, в чем Сивы действительно хорош. Его история, шантаж, мелкие грабежи, торговля ворованным, сутенерство. Отморозки в его банде, разумеется, были, но если бы Сивы был из тех, кто может пойти и устранить человека на своем пути, он бы уже давно выколачивал деньги не только из маргариток, которых так легко запугать. Тем более, что все это Сивы устроил до дня обмена компромата Маргаритки на ее же деньги. Сивый поступился деньгами. Значит, случилось что-то из ряда вон выходящее, раз он на это отважился. «Ну что, к тебе?» Яра напоминает о себе, потому что я наглухо завис. «Домой или в офис?» «Не туда, не туда», — эхом откликаюсь я. «Не хочу светиться живым, где бы то ни было раньше срока, а за место моей работы и моим домом наверняка наблюдают». Черт его знает, Сиова, но я бы выставил точно, на всякий случай». «Так куда?» К удивлению Яра, да и, честно говоря, к своему, я называю адрес одной из своих квартирок-забегаловок. «По идее, нужно бежать». срочно ставить на ноги всю Москву, поднимать таких моих знакомых, к которым никогда в жизни не хотелось прибегать, но ради цветочка придется. Вот только моя интуиция, имеющая за своей спиной просто нереальный опыт и блестящие рекомендации, вводит во весь голос, что я что-то упускаю. Все сегодняшнее произошло не просто так, не с бухты-барахты, либо у внезапно проснулся интеллект Мариарти, либо у искомого дома яро останавливается и смотрит на него весьма скептично. Не все то золото, что блестит яр. Я выглядываю в окно и нашариваю взглядом нужное мне окно. Улыбаюсь, наблюдая темно-красные шторы наглухо задернутыми. Что ж, в одной своей гипотезе я угадал. Одного моего человека раскрыли, и ему пришлось срочно прятаться. Осталось понять, как так вышло и что мне это вообще дает. Мы застаем Митю на кухне, на полу уединившимся с двумя коробками пиццы. Одна уже пустая. Хакер выглядит безмятежным, во что-то рубится на своем устроенном на коленях ноутбуке, и, узрев меня на пороге, пощенячи охает и вскакивает на ноги. «Пойдем-ка, поболтаем, дружок. Владислав Каримович, у вас кровь. Кажется, Митяя мутит. Ну, правильно, у уничтоженных безданных кровь обычно не течет». «Влад, ты вправду лучше сядь». Яр тоже обращает внимание на пару проступивших сквозь ткань моей футболки красных пятнышек, пока еще мелких. Ключ к тому, чтобы мне младший брат не двинул по башке и не отвез обратно в больницу, в том, чтобы немножечко к нему прислушиваться. Поэтому я безразлично пожимаю плечами, падаю на диванчик в углу крохотной кухни. Рассказывай. Эта квартира была дана Митяю как последнее пристанище. Место, где он мог отсидеться, если поймет, что к себе домой ему нельзя. Значит, он что-то натворил. Как-то скомпрометировал всех нас, если судить о последствиях. И прежде чем я сверну этому куренку шею, хотелось бы знать, за что я это сделаю. Митяя с минуту молчит, раскачивая с пятки на носок, а потом вытягивает из кармана белую флешку и кладет ее на мою ладонь с чувством выполненного долга, написанным поперек его лба крупным шрифтом. «Это то, о чем я думаю?» Парень кивает и встряхивает давно не стриженный копной волос. «Здесь все материалы, компрометирующие вашу жену, Владислав Каримович, и все цифровые копии, что были сохранены у Сиува, я уничтожил». «Приговор со свернутой шеей все-таки надо пересмотреть, но...» «Митя, вот скажи мне, о чем я тебя просил?» Убийственно медленно цежу я, глядя в серые глаза чертова хакера. Сидеть тихо, подчищать хвосты, приглядывать за тем, чтобы копии с этого дерьма, которое сделает Сивы, канули в лету. Ты клялся и божился, что сможешь сделать это ровно в тот день, когда начнется облава. Позавчера к Сивому пришел другой покупатель. Возмущенно вскидывается мятяй. Готовый заплатить за эту флешку любую цену. Сивый припер ко мне эту флешку, хотел, чтобы я откорректировал видео и написал прогу, которая зафигачит это самое видео по всем соцсетям. Мне стоило бездействовать? Нет, пожалуй, нет. В этой ситуации мне вправду стоит Митя похвалить, потому что инициатива была проявлена на диво вовремя. Еще один покупатель, желающий публично облить грязью мою Маргаритку, это кто ж такой бессмертный у мамы с папой родился? А в чем заключалась редактора для видео? Тихо спрашиваю, чтобы до конца закрыть пробелы в своей картинке. Не хватает-то всего пары штрихов. Да фигня какой-то, Митя передергивает плечами. Нужно было удалить несколько кадров. Мне выдали хронометраж по секундам, я, честно говоря, не заглядывал. Щелк. Пазл встает на место. Я еще не понял, что на нем изображено, но определенно, это та самая ниточка, которой мне не хватало. Проще говоря, какая-то мразь хотела обнародовать грязнейший компромат на мою жену, предварительно удалив из него другую мразь. Другую ли? Ты ведь ничего не удалял. Хакер снова трясет башкой, мол, делать ему больше нечего. И правильно, я бы тоже за бесплатно работать не стал. А я бы за порчу вещдоков точно бы не стал платить. Давай сюда свой ноут, Митяй. Я крепче стискиваю флешку в своих пальцах. Исходи, пока покурить. Я не хочу вроде. Хочешь? Я красноречиво щурюсь, намекая, что от этого желания у моего собеседника зависит жизнь. Митяй понимает с пятой секунды и испаряется. Вот и дивно. Тайны моего цветочка достанутся только мне.